Екатерина Мурашова «Все мы родом из детства. Москва. Самокат. Алые паруса. Случай давний-придавний, но почему-то он все еще тревожит меня. Что-то в нем, по всей видимости, до сих пор остается для меня неясным. И мне от чего-то важно и интересно — каким увидят его нынешние читатели. Школа, в которой я училась, была вызывающе дворовой. В том числе и по уровню образования, как я теперь понимаю, надо бы хуже да некуда. Но мне в ней было вполне комфортно и все нравилось. К десятому классу я оказалась практически недосягаема для критики учителей, так как очень хорошо училась, В нашей школе это было нетрудно, и активно занималась общественной работой. Что они могли мне предъявить? Фактически ничего. Однажды классная руководительница сказала мне, что мои длинные и действительно отвратительные ногти, накрашенные бесцветным лаком за 17 копеек, в котором была растворена красная паста из шариковой ручки, другого лака в то время купить было нельзя, не сочетаются с образом комсомолки, чей портрет висит на школьной доске почета под заголовком «На них мы равняемся». Я кротко согласилась, встала на скамейку, вытащила свою фотографию, она мне все равно не нравилась, из специального кармашка и со словами «Пусть не равняются, не очень-то и хотелось», порвала ее на мелкие клочки. Но наша учительница литературы была, можно сказать, передовой по тем застойным временам. Она не любила Маяковского и частенько упоминала на уроках не невключённые в программу литературные произведения. На том уроке мы проходили «Алые паруса» Грина. Никаких дискуссий сквозная тема повести не вызывала, мои одноклассники – И особенно одноклассницы охотно и согласно говорили о романтической осоль, душевной и телесно неподвластной окружающей ей скучной, некрасивой атмосфере рыбачьего поселка. А рыбачки, мерзкие, тусклоглазые, еще и смеются над ней. Разумеется, прекрасная девушка заслужила ожидавшую ее награду. Алые паруса приплывут к тем, кто ждет и верит. Я долго сидела, задумавшись, потом подняла руку. «Ее отец делает и продает игрушки», — сказала я. «Они живут вдвоем, и ей, по сути, не нужно вести хозяйство, как приходится остальным. К ее порогу не привозят дурно пахнущие рыбачи сети, которые каждый день по несколько часов нужно разбирать руками. А ведь тем, другим женщинам эту рыбу потом нужно продать» или засолить, или высушить, и все в их доме, их платье, волосы, руки, все пахнет гниющими водорослями и рыбьими внутренностями. А еще нужно носить воду, стирать вонючую одежду мужчин-рыбаков, мыть полы, чистить, потрошить и жарить ту же самую рыбу на обед, завтрак и ужин. «Ах, Мария Петровна, вы призываете нас презирать гриновских толстоногих рыбачек за их некрасивость и неромантичность? А кто же мы сами? Кто вы? Ребят, да взгляните же получше! Вы просто слепы, вас водят на веревочки, вы повторяете раз за разом то, чего от вас ждут. Но зачем нам презирать самих себя?» Учительница молчала. «Класс тоже сначала замер, не очень-то понимая, с чего я, собственно, завелась. Мне осоль не нравится? Нравятся толстоногие рыбачки? С чего бы это?» Но довольно скоро одноклассники почуяли отчетливый дымок оппозиции, подросткового бунта. «Да какая разница, кто там с чем не согласен? Все не так, как нам, молодым павианам, говорят старшие. Вот в чем дело». «Да, Мурашова права» стал мой одноклассник, чемпион района по самбо. «У них жизнь по-настоящему тяжелая, а ей вольно же придуриваться». «Действительно», — сказала с первой парты тщедушная невзрачная троечница, «почему всегда все только красивым? Это нечестно». «Игры эти деньги вообще не заработал. А она сама-то хоть раз в жизни кому-нибудь по-настоящему помогла». «Мы жили и росли в пролетарском районе». Конный рынок, коммуналки, проходные дворы-колодцы, путаницы советских, бывших рождественских улиц. Классовая солидарность полезла изо всех щелей. Всем было жалко толстоногих рыбачек и их тяжело работающих рыбаков. В классе уже как будто витал рыбный запах. Все кричали разом, меня почти видели на броневике. «Замолчите все!» Громко сказала учительница и встала из-за стола. Все замолчали. Не потому что испугались. Всем было просто интересно, что она теперь скажет. Одна против стада молодых павианчиков, уверенных в своей правоте. Что ж вам сказать, дорогие мои? Вот она, учительница указала на меня рукой, очень ловко развела вас всех. «Мы говорили о чудесной повести, и вы почти видели Алые Паруса. Они почти вошли в вашу жизнь, но она вернула вас в вонючий поселок, заставила вас жалеть. Кого? Выдуманных писателем Грином людей? Да, конечно же, нет. Себя. Таких, какие вы есть и какими, скорее всего, станете». «Вот вы тут орете, возмущаетесь, практически сорвали мне урок. А ради чего? Ради ее обмана?» «В чем же обман?» — мрачно насупившись, спросил самбист. «Да в том, дорогие мои, что она как раз и есть, та самая Ассоль. Она-то хитрая лиса, которая сейчас у вас на весь этот крик подняла. Теперь, заметьте, уже давно молчит». А пройдет еще совсем немного времени, и она уйдет куда-нибудь совсем далеко отсюда. От вас, от этой школы, в свою биологию, литературу, науку, экспедиции, к своим малым парусам. А вы на такие дешевые вещи ведетесь. Эх, ой. Самбист молчал, сжимая огромные кулаки и пытаясь осознать сказанное. Тяжело молчали и все остальные». Я, вскочив с места, сверлила глазами учительницу, но не знала, что ответить. В общей тишине, громко хлопнув крышкой парты, выбежала из класса. Почти сразу мне вслед прозвенел звонок. Мои одноклассники тут же вытряхнули из памяти этот случай, как собаки, вышедшие из реки, стряхивают воду из шерсти. Я осталась с ощущением оглушительного поражения. Помню его до сих пор и так и не поняла до конца, были ли там тогда правые и виноватые, и что это вообще было.